Эпилог. Вот уже год, как Мортимер вернулся в Камберленд. Хоть он и гулял много по берегам озер и по лесу, он никак не мог забыть и леди Джейн. Что с ней стало? Он не решался ей написать. Да и зачем? Она очень мила, по-хорошему, дала ему отставку после ареста мужа. Она не хотела, чтобы он питал какие-то иллюзии на ее счет. Процесс сэра Микаэля Уортема вызвал большой скандал. Потом другие события постепенно заставили о нем забыть. Но в колледже Кесвика его директор Освальд Камнок долго не мог простить Мортимеру неприятные огласки их заведения. Ученики же которые до сего времени жили для своего учителя словесности, сделали его предметом обожания, особенно девушки. Он стал для них воплощением Ромео, неким постаревшим рыцарем круглого стола, преданным своей даме сердца. В это утро Мортимер рассказывал ученикам об Одиссеи, о том, как Улисс собирался причалить к берегам Итаки. Он говорил о том, какую радость испытывал старый бродяга, думая о своей верной Пенелопе. И у него появились такие интонации, что ученики начали удивленно переглядываться. Но учитель больше ничего не видел. Он был Улиссом. А его пенелопа, о которой он с таким энтузиазмом рассказывал, была очень похожа на леди Джейн. В конце урока консьерж предупредил Нарбера, что его кто-то ждет в комнате для родителей. Он с неудовольствием направился туда, представляя встретить там или встревоженную мать, или недовольного отца кого-нибудь из учеников. Поэтому чуть не потерял сознание при виде леди Джейн. Как поживаете, Мортимер? Как? Как я? Я поживаю? Что ж, хорошо, да, я хорошо поживаю, леди Джейн. Леди Джейн больше нет. Есть просто Джейн Бромсвелл. Что? Она улыбнулась. Это все, что вы мне хотите сказать? Я так удивлен, я... И вы меня забыли? О нет, забыть вас я... Нет, это невозможно. Я только что рассказывала о вас своим ученикам. Вашим ученикам? Да, вы не можете понять, и, а что привело вас в Кесвик. Прежде всего, я захотела повидать Камберленд, о котором вы договорились столько всего хорошего. Мне захотелось убедиться, что я смогла бы здесь жить. Нарборо почувствовал, как перехватило у него горло, и он произнес еле слышно. «И что? Мне кажется, мне понравится в Камберлинде, особенно если я останусь здесь в качестве миссис Нарбуро». «Но... но это... О, Джейн!» Он схватил ее в объятья, и она прижалась к нему, вздыхая. «О, Мортимер!» «Освальд Камнок». Заинтригованный этим визитом вошел в зал и чуть не упал в обморок. Его учитель держал в объятиях женщину и покрывал ее лицо страстными поцелуями. «В учебном заведении!» Это был не просто проступок, это измена. У директора хватило сил лишь на то, чтобы простонать «О, Мортимер!» Конечно же, уже через четверть часа весь колледж был в курсе происшедшего, и когда нарбуро С разрешения Освальда Камнука, которому очень пришлась по душе перспектива побывать на бракосочетании, провожал свою невесту до калитки в конце парка. Отовсюду, с деревьев и с кустарников, послышался хор голосов. «О, Мартимер!»